Анализы крови на предмет наркотического опьянения. Далее шла по метках криминалистов, гласившие средства от кашля, образец в стерильном боксе. Что означало? В машине обнаружили следы применения лекарства от кашля. Мой брат был совершенно трезв, когда вложил в рот ствол пистолета. Судебно-медицинская экспертиза включала записку, помеченную как «Экспертиза следов выстрела. Документ сообщал, что при нейтронной активации материала кожаных перчаток, снятых с рук потерпевшего, обнаружены частицы пороховой гари на правой руке, указывающие на то, что эта рука и произвела выстрел. Следы гари и ожог от пороховых газов найдены также во рту жертвы. Вывод — ствол в момент выстрела находился во рту Шона. Далее шли описания вещественных доказательств, и среди них я не обнаружил ничего необычного. Наконец, я ознакомился с показаниями свидетеля, охранника парка Стефана Пены, назначенного дежурить в будке у Медвежьего озера в одиночку. Свидетель утверждает, что, находясь в будке, он не мог просматривать территорию автостоянки. Примерно в 4.58 пополудни свидетель услышал приглушенный звук, определенный им как выстрел на основании личного опыта. Он понял, что источник звука находится на автостоянке и немедленно отправился туда для осмотра, предполагая незаконный охот. В тот момент на участке находился только один автомобиль, и сквозь частично запотевшие стекла свидетель увидел потерпевшего, тело которого находилось на водительском сиденье в неестественном положении. Свидетель подбежал к машине, но открыть дверь не смог, поскольку замок был заблокирован. Приглядевшись через запотевшие стекла, Пена сделал вывод, что жертва, по всей вероятности, мертва, что следовало из серьезного повреждения задней частью головы. Затем свидетель вернулся в будку, откуда сообщил о происшествии властям и дирекции парка. Вернувшись к машине, он стал ждать прибытия полиции. Свидетель пояснил, что автомобиль жертвы попал в поле его зрения не позднее, чем через 5 секунд после выстрела. Автомобиль находился на стоянке примерно в 50 ярдах от ближайшего леса или иных укрытий. Первый ну, убежден, что незаметный для него отход от автомобиля после выстрела был невозможен. Я положил этот листок с показаниями обратно в папку и обратился к другим записям. Здесь же нашла страница, заглавленная описание ситуации, детально излагавшая содержание последнего дня жизни моего брата. Шон... Отметил прибытие на работу в 7.30 утра. В полдень провел время за ленчем вместе с Векслером, а в 14.00 указал выход, отправляясь в Стэнли. От цели своего визита шел, не сообщил ни Векслеру, ни кому-либо другому. Попытки исследователей выяснить, был ли он в Стэнли или нет, остались безуспешными. Опрошенные официанты из ресторана, даже мойщики посуды, не вспомнили брата имела страничка, на которой делался вывод из встречи с Каллари, с психологом Шоном. Каким-то образом, вероятно, со слов Райли, эффектив узнал, что мой брат посещал специалиста в Донбре. Доктор Колин Доршнер, как следовало донесение с Каллери, подтвердил, что Шон страдал от острой депрессии, связанной с работой, и в особенности его провалом в раскрытии дела Лофтом. Чего я не обнаружил, так это данных, спрашивал ли скалери о возможной склонности Шону к самоубийству или нет. Я подумал, что скалери должен был этим поинтересоваться. Последняя пачка бумаг оказалась заключением следователей. Завершивший расследование текст явно принадлежал Скаллари и включал всю сумму фактов и выводов. Основываясь на уликах и показаниях свидетелей смерти детектива Шона Макевою, следователи пришли к выводу. Причиной смерти явилось огнестрельное ранение, нанесенное самим потерпевшим, и выстрел произведен после того, как на запотевшем лобовом стекле было написано предсмертное послание. Как стало известно со слов коллег, включая офицеров отдела расследований, жены потерпевшего, а также специалиста-психолога Колина Доршнера, на Шона давило чувство вины от неудачно завершенного расследования по делу об убийстве Терезой Лофтом, 19 декабря, не повлекшего за собой никаких арестов. Дело номер 832. В настоящее время считает, что именно это обстоятельство могло привести потерпевшего к мысли о самоубийстве. Консультант-психолог департамента полиции Денвера доктор Арман Григз заявил в своих показаниях от 22 февраля, то слова, где ни мрак, ни свет, и где времени нет, написанные на стекле, могут расцениваться как своеобразное прощание, вполне соответствующий моменту. На настоящее время не найдено ни одной улики, свидетельствовавшей против версии о самоубийстве. Представлено к рассмотрению 24 февраля офицерам по расследованию личный код RGSD2. Подшивая документы обратно в папку, я вдруг понял, что осталось последнее, на что я еще не взглянул. Гролон собрался в кафетерий, чтобы перехватить пару бутербродов. его офис был один. В тишине прошло, пожалуй, минут пять, прежде чем я решил вскрыть конверт с фотографиями. Я понимал, эти снимки могут остаться в памяти навсегда, став моим последним воспоминанием о брате. Не хотелось, чтобы произошло именно так. Но также я понимал, что увидеть снимки необходимо. Нужно удостовериться в смерти Шон и отбросить прочь последние сомнения. Я открыл конверт быстрым, почти машинальным движением. Как только наружу скользнула стопка из цветных фотографий размером 8 на 10, первый же снимок вот привел меня на место событий. Служебная машина брата. Белая шавраля каприз сиротливо стояла на самом краю парковочной площадки. Я видел, как охранник сбрасывал с нее редкие кучки снега. Стоянку только что почистили, и по краям мое окружали снежные валы высотою футов четыре. На следующем фото оказался вид лобового стекла снаружи автомобиля. Послание постепенно исчезало с него, благо почти испарилось, но буквы оставались различимыми. А сквозь стекло я мог разглядеть Шона. Голова запрокинута назад, раскрытый рот смотрел вверх. Идя к следующему снимку, я увидел всю сцену, будто оказавшись в авто рядом с ним. С места переднего пассажира открывался вид на тело. Кровь, вытекшая из раны на шею, охватывала ее словно тесный галстук, и терялась ниже на свитере. Теплая зимняя куртка расстегнута. Столок и заднее стекло сильно забрызганы. Пистолет лежал на сиденье рядом с его правым бедром. На остальных как та же сцена представала крупным планом и под различными углами. Они не оказали эффекта, который я ожидал ощутить. Стерилизованный свет ламп вспышек лишил брата всякой связи с обликом живого человека. Он смотрелся манекеном. Я не обнаружил в них ничего, что могло бы затмить... Печаль ужасавшего меня факта, что он действительно сам лишил себя жизни. И так следовало признать. Я пришел сюда с тайной надеждой, и теперь этой надежды больше нет. Вернулся Гролон. Войдя, он направил в мою сторону любопытствующий взгляд. Я встал, и пока Гролон маневрировал, располагая на обычном месте свое громоздкое тело, положил папку с бумагами на стол прямо перед ним. Открыв пакет из коричневатой упаковочной бумаги, он вынул упаковку с сандвичами. и яйцо с салатом. — Как ты сам? — Нормально. — Хочешь половину? — Нет. — Ладно. И что ты чувствуешь? Глупо улыбнувшись его вопросу, я вспомнил, сколько раз сам говорил. То же самое. Нужно уйти от этого вопроса. — Видишь вот это? Я отказал на свой шрам. Я получил его, спросив о том же в подобной ситуации. Прости, не надо. Я бы сам не извинялся. Глава пятая. Посмотрев материалы о смерти брата, я захотел детально изучить расследование убийства Терезы Лофтон. Рассчитывая написать, что совершил мой брат, мне следовало знать все то, о чем знал он сам. Необходимо самому. Понятие обстоятельства, к пониманию которых пришел Шон. В, в этом мне Гролон не помощник. Дела о нераскрытых убийствах всегда хранились за семью замками, а риск не компенсировался бы полученными выгодами.